Глава 17. Лекарь Вадик Калиостров. Место действия: Шанхай, Порт Артур, Великий Сибирский путь с 1 по 11 февраля 1904 года. Из книги Военные записки капитана второго ранга Н. А. Кроуна, изданная в Санкт-Петербурге в издательстве Голики и «Вильберг» в 1911 году. Несмотря на мои неоднократные просьбы разрешить попробовать прорваться ночью или в плохую погоду, Петербург и наместник были неумолимы, требуя во избежание ненужных жертв разоружиться, ибо устаревшая конлодка не может повлиять на баланс сил на море. Уныние охватило офицерский состав и команду. Война, к которой мы долго готовились, должна была пройти мимо нас».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 Прочитав это, лекарь с горькой усмешкой рассказал о залпе шестидюймого Косаммы и о детонации и разлете мин, сгруженных перед боем сваряга и корейца на Сунгари. В той недоговоренности и явной неохоте, с которыми лекарь описывал последующую гибель Крейсера от полученных в бою повреждений, я тогда увидел страх показаться трусом, ибо он остался единственным выжившим членом кают-компании.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 Проводив доктора и консула на телеграф и приставив к ним вооруженный караул, во избежание, как витиевато выразился Михаил Лаврентьевич, провокаций со стороны японских спецслужб, я вернулся на борт вверенной мне лодки, где и выяснил, что оставлять без присмотра машиниста и кочегара в варяга было большой ошибкой. За те несколько часов, что меня не было на борту, они успели рассказать свою версию боя всей команде, И из их рассказа следовало, что кореец чуть ли не в одиночку утопил Осаму, а заодно избил Чиоду до полусмерти. В результате на борту меня поджидал бунт. Впрочем, бунт весьма оригинальный. Вся команда, одевшись в чистое, выстроилась во фрунт на верхней палубе и требовала немедленно идти в бой, дабы не посрамить памяти однотипного с маньчжуром корейца в одиночку утопившего Осаму.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 На столь астрономической сумме вознаграждения настоял банщиков. В результате, начиная с 7 вечера и до самого утра из Шанхаи и окрестных деревень, всю ночь вниз по реке шел караван джонок и мелких пароходиков. Мы подняли на Маньчжуре фальшивые паруса китайского образца, дабы походить на джонку при беглом взгляде, и влились в процессию около полуночи. В порту при этом пустили слух, что канонерка переходит вверх по реке в Нанкин, дабы обезопасить себя, если капитан, глубоко сидящий Мацусимы, карауливший нас в устье реки, решит атаковать лодку в порту, как собирались поступить японцы при Чимульпо. Маньчжур наш проскользнул около трех часов ночи в самую темень. По выходу из порта мы действительно пошли вверх по реке, и обойдя остров Чуньминдао, через пролив Хайминьцзяндау, вышли в море и сразу же по небольшим глубинам пошли на север. Нам очень сильно помогало то, что наш штурман успел еще до войны изучить фарватеры нижнего течения Янцзы от и до и знал их не хуже местных лодочников. Мацусима металась всего в 30 кабельтовых к юго-востоку от нас, пытаясь осветить прожекторами все проходящие мимо нее суда одновременно. Для этого ей приходилось постоянно склоняться на юг от устья реки, следуя за основным потоком джонок. Последующие сутки прошли спокойно. Встреч ни с противником, ни с военными кораблями нейтральных государств мы на переходе не имели. Шли постоянно в визуальной видимости Китайского берега, но ближе чем на 8-10 миль к нему не приближаясь. К утру следующего дня мы благополучно подошли к внешнему рейду Порт-Артура, где по настоянию Банщикова запросили семафором лоцмана для прохода минных полей. К нам был выслан паровой катер, следуя за которым мы и вошли в гавань. Лекарь Банщиков, кстати, категорически отказывался следовать в Порт-Артур более безопасным путем, через Циндао, мотивировав это передо мной и консулом тем, что сейчас на счету каждая минута. Именно это он сказал и на общем сборе команды перед выходом в море, и несколько раз повторил комендорам, что огонь можно открывать, только если Мацусима нас обнаружит. Как он выразился, придет срок, Мацусима мы все одно потопим. Не нынче, так потом. А вот довести до Артура записи Руднева надо сейчас и во что бы то ни стало. Ну все, господа, кажется, мы прорвались. Курс Норд, скорость 11, произнес командир Маньчжура Кроун. В неосвещенной рубке вслед за всеобщим вздохом облегчения раздался грохот.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 А потом 28 восемь бессонных часов на катере в окружении бредящих раненых, за которыми надо было ухаживать. А это далеко не привычная практика в чистой больничке. Только опыт реального Банщикова и выручал. 12 часов в Шанхае, устройство пациентов в госпитале, мучительное ожидание откликнется ли венценосец, потом организация побега Маньчжура. В итоге, если верить телу, Ему досталось 5 часов сна за четверо суток, а если мерить по сознанию, те же пять часов за неделю. Так что пробуждение героя-сваряга на закате первых суток прорыва никого не удивило. Здоровый богатырский сон. Больше всех удивился сам Вадик. Кроун уступил ему свою командирскую каюту. Пообедав, поужинав и узнав последние новости, состоящие в отсутствии новостей, Вадик взялся за перо.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 При да еще к экипиру руки то и дело ставят кляксы. Поразмыслив, Вадик взялся за отчет по профилю о характере ранений на варяге, о мерах по их уменьшению в русском флоте. Уж он-то про дырявые рубки не забудет. Да и красота письма тут не так важна, как срочность принятия мер. В первом же бою, а когда он теперь состоится уже неизвестно, можно потерять половину командиров кораблей. Остаток перехода прошел для младшего врача-варяга под скрип пера. Ноутбука на Маньчжуре не было, и все редакторские правки приходилось доверять бумаге. А переписывать пришлось много. Медицинский отчет разросся до 20 рукописных страниц. Новая телеграмма самодержцу до трех. И еще пяток шпаргалок на все случаи жизни для Порт-Артура. Первые испытания новоявленного графа Калиостра поджидали сразу по прибытию в крепость. Благополучно избежав русских минных заграждений, уже стоивших нашей эскадре двух кораблей, канонерка с эскортом из трех истребителей проследовала на внутренний рейд. Радостное настроение и бодрые голоса на палубе поутихли, когда проходили подорванный ретвизан, приткнувшийся к берегу в проходе. Раненый броненосец сидел носом в воде так, что не было видно клюзов. Тягостное молчание на мостике прервал кровь. — А ведь счастье, господа, что они не опрокинулись. Бог отвел. В море погибли бы точно. Давайте готовиться к швартовке. Все при параде. А то сейчас нас начальство полировать будет за то, что не разоружились. — Смотрите, цесаревича, похоже, в корму приложили? Очевидно. Но сидит он получше, чем ретивазан. Только бывал не повредили. Этого в Артуре нам не исправить. Намучаемся теперь кессоны делать. Эх, говорено же было сто раз, что флот при угрозе войны нужно во Владике держать, пока тут док и мастерские в должный вид не приведем. Так нет же. Господа, нас, похоже, с помпой встречать собрались. Нус, салютуем флагу. Маньчжур был встречен лично наместником Алексеевым со свитой. Маленькую канонерку удостоили чести ошвартоваться в Адмиральской пристани, в Восточном бассейне, прямо за кормой флагманского броненосца Петропавловск. Позади Маньчжура возвышалась слегка осевшая на корму громада подорванного цесаревича, состоящими у борта портовыми пароходами, откачивавшими из его отсеков воду и плавучим краном. Еще дальше на стенке у мастерских спора шла постройка массивного деревянного короба – кессона. С его помощью предстояло проводить основные работы по ремонту новейшего броненосца. На палубах кораблей эскадры, по торжественному поводу, были выстроены экипажи, кричали «Ура!», оркестр играл, как ныне сбирается. Наместник тут же, поотечески обняв Кроуна, умудрился одновременно отругать его за самоуправство и похвалить за находчивость и храбрость при прорыве в Порт-Артур. Было очевидно, что Евгений Иванович пребывал в весьма благодушном настроении и тут же, прямо на стенке порта, поручил своему адъютанту, лейтенанту Боку, подготовить приказ о награждении всех пришедших в Артур на борту канонерки. Все же прорыв Маньчжура был хоть и незапланированным, но радостным событием на фоне первых неудач эскадры. Конечно, потопление варягом и корейцам броненосного крейсера Асама, а также «Чиоды» крепко порадовало, Но пришедшее затем известие о гибели варяга подействовало на наместника как та самая ложка дегтя, превратив безоговорочную триумфальную победу, о которой уже заговорил весь мир, в нечто иное. Поэтому особого интереса к лекарю с варяга, кстати говоря и принесшему эту неприятную весть, Алексеев не проявлял. Вадик лихорадочно соображал... Что же нужно сделать, дабы обратить на себя внимание наместника, причем так, чтобы это не было сочтено бестактностью? Но нужно отдать должное Кроуну. О миссии Банщикова тот помнил. Переговорив на коротке с командиром Канлодки, к Банщикову подошел лейтенант Бок и тактично поинтересовался, в какой именно роли он находится на борту и что столь срочно необходимо передать наместнику от командира Варяга. Кратко изложив суть поручения Руднева и сделав акцент на том, что кое-что он должен пересказать лично на словах, Вадик был вынужден ждать еще несколько томительных минут, пока высокое начальство в лице наместника, начальника его походного штаба контр-адмирала Витгефта, командующего эскадрой вице-адмирала Старка и еще нескольких офицеров чином Паниджи общалось с офицерами манджура и ее командиром. Затем он заметил, как лейтенант Бог обратился к Алексееву, кивнув при этом в его сторону, а рядом с ними Кроун почти неуловимым движением левой руки дал знак Вадику приблизиться. Наместник императора на Дальнем Востоке, полный адмирал, входящий в первую двадцатку самых влиятельных людей Российской империи, соизволил таки обратить свое благосклонное внимание на младшего лекаря с погибшего крейсера. Вадик, сглотнув комок, Скинул руку к козырьку. Все, обратной дороги нет. Тяните билет, уважаемый, пронеслось в голове. Опыт многих поколений студентов учит, что если к экзамену тщательно и усердно готовиться, результат обычно стоит затраченных усилий. Поэтому вскоре, на коротке простившись с Кроуном и его офицерами, обласканный высоким начальством Вадик был препровожден во дворец наместника его личные апартаменты, располагавшиеся в правом крыле большого двухэтажного каменного особняка, выстроенного в английском колониальном стиле. Конечно, назвать это здание дворцом можно было лишь с определенной натяжкой, однако и масштабы здесь были не петербургские. Там, в узком кругу доверенных лиц адмирала, ему было предложено доложить о в Чемульпо, потоплении Осама и последующих событиях. Кроме наместника и упомянутых уже Старка и Витгофта, здесь были еще и контр-адмиралы Ухтомский, Молос, Греве, Каперанги, Григорович, Яковлев, Шенсович, Вирин и Матусевич, а также адъютант Алексеева, лейтенант Борис Иванович фон Бок. По мере течения беседы, первоначальная стесненность Вадика постепенно отступила, а когда расчувствовавшийся наместник, поднявшись, провозгласил тост за здравствующих и погибших героев, обесмертившего свое имя Варяга, чутье подсказало ему, что пора подсекать. Банщиков осторожно спросил лейтенанта Бока на ухо, передал ли тот наместнику его просьбу об аудиенции тета-тет. -тет. Естественно, Михаил Лаврентьевич, подождите только. Скоро адмиралы и командиры кораблей разойдутся, тогда Евгений Иванович вас примет. А сейчас давайте-ка посидим в другой комнате. Похоже, что большие люди хотят м -м, посовещаться минут 15-20 без нас, молодых. На столе у них для этого все есть, так что я, скорее всего, пока не понадоблюсь. Давайте мы себе кофейку заварим. Не возражайте. И если можно, я пораспрошу вас тоже немножко. Меня очень интересуют подробности состояния порта после вашего ухода на варяге. Ведь там на фарваторе четыре корабля лежат. Смогут ли теперь японцы использовать чемульполь для масштабного десанта? 15-20 минут плавно перетекли в полтора часа, к исходу которых Банщиков в лице лейтенанта Бока имел не только заинтересованного слушателя, но и, как следствие, зародившейся взаимной симпатии искреннего товарища и единомышленника, также считающего, что война с Японией легкой прогулкой ни в коем случае не будет и что необходимо полное напряжение сил как здесь, так и в Питере, чтобы одержать убедительную победу. Адъютант к тому же поделился с Банщиковым некоторыми свежими подробностями из жизни крепости и штаба наместника. Причем Вадик уяснил, что Алексеев был просто в бешенстве от действия ряда чинуш в Питере накануне японского нападения. А недавно он получил заслуживающую доверие информацию из столицы, что готовится назначение Куропаткина командующим Маньчжурской армией с правами самостоятельного начальника. Помешать такому развитию событий из Артура адмиралу пока не удается, что еще больше усугубило его стойкую неприязнь к Куропаткину. Одним словом, к тому моменту, как двери кабинета Алексеева закрылись за его спиной, Вадик был готов к очередному экзамену на все сто. Ну, заходите, заходите, молодой человек, присаживайтесь. Я так понимаю, что перед тем, как отправить вас с ранеными в Шанхай, Всеволод Федорович, Царствие Небесное, просил вас что-то сказать мне лично? О, ваше высокопревосходительство, наш командир... Михаил Лаврентич, давайте сейчас без чинов, мы одни. Спасибо, Евгений Иванович. Так вот, поскольку мы действительно одни, только сейчас я имею право в соответствии с данным мне приказом говорить вполне откровенно. Разве до этого вы были с нами неоткровенны? Загадками говорите, мой дорогой! Алексеев откинулся на спинку кресла, с удивлением уставившись на собеседника. Был откровенен и правдив, Евгений Иванович, почти во всем, за исключением главного. Всеволод Федорович наказал мне нижайше вам кланяться, потому что в настоящий момент он жив и здоров, и командуя веренным ему крейсером первого ранга варяк, находится в крейсерстве в ходе которого он выполняет план, разработанный им в первый день войны, подробности и цель которого я обязан изложить только вам и государю-императору, поскольку для выполнения его окончательного этапа будет необходимо содействовать Петербурга.